Алан смотрел на нее, не в силах догадаться, что она имеет в виду на самом деле. Между тем Хейзел присела к столу и продолжила. «Послушай, Алан, есть нечто такое, о чем я хочу и могу поговорить только с тобой. Служба в федеральных войсках опасна и не так уж почетна, во всяком случае, для таких, как мы». «Нам позволят служить лишь в специальных негритянских полках, потому что многие белые не хотят воевать рядом с бывшими рабами. Невзирая ни на какие подвиги, ты едва ли получишь офицерское звание. Белому солдату назначают жалование 13 долларов в месяц, черному — только 7. Пленных негров не отправляют в лагеря, их убивают, ибо для южан мы не больше, чем взбунтовавшиеся рабы. Эта страна нам ничего не дала и не даст. Закон об освобождении? А нам он не нужен. Мы освободились сами и освободили множество других рабов. Даже если союз победит, никто не позволит нам ходить в те магазины, какие посещают белые, сидеть рядом с ними в театре или ресторане. Свободно разгуливать по главным улицам городов, не говоря о том, что браки между белыми и черными никогда не будут разрешены. И даже если такое случится, найдутся сотни людей, которые воспрепятствуют этому. У алана пересохло в горле. Что ты предлагаешь? То, о чем уже говорила. Уехать в Канаду. «Да, в этой стране жестокий климат, непривычный для нас, южан, суровая северная природа и жизнь, ничуть не похожая на сказку, но там, там можно забыть прошлое и начать все заново». Алан решил, что будет честнее сказать правду. «Хейзел, дело в том, что я не хочу ничего забывать». Она встала и пристально смотрела на него, прямая, гордая и немного разочарованная. Мне понятны твои мечты. Ты придумал то, что могло возвысить тебя над средой, в которой ты был заперт по воле судьбы. Богатый отец плантатор, любовь к изнеженной белой женщине. Я ничего не придумывал. Это правда. К тому же Айрин нельзя назвать неженкой. Ей пришлось пережить много трудностей. Она эмигрантка, приехала из Ирландии. В Америке она такая же чужая, как и мы. И все-таки между вами лежит пропасть. Аллан молчал. — Почему ты хочешь вступить в армию? — спросила Хейзел. — Чтобы отомстить. Я никогда не был слабым и не был трусом. Однако меня всегда побеждали, били, унижали белые, потому что их было больше, потому что все законы были на их стороне. Неужели теперь я не воспользуюсь правом взять в руки оружие? — Ты лжешь, — спокойно сказала Хейзел. — А ты, кажешься мне, не похожий на себя, — не выдержал Алла. Она жестко усмехнулась. «Я такая, как все. Всеми нами руководит что-то личное. Ты стремишься отомстить белым не за унижение и побои, а за то, что они тебя отвергли, не дали возможности стать тем, кем ты хотел стать. А еще ты подумал о том, что сумеешь попасть в Южную Каролину вместе с армией северян». В коридоре послышались шаги, и Хейзел поспешно произнесла «Вечером я приду к тебе и скажу больше, чем сказала сейчас».